Глава 21, в которой продолжается повествование о свадьбе Камачо и о других приятных событиях. В то время как Дон Кихот и Санчо вели разговор, сообщенный в предыдущей главе, послышались громкие крики и большой шум, а исходил он и производили его сидевшие верхом на кобылах, так как они во весь опор и с громкими возгласами мчались навстречу жениху и невесте, которые, окруженные тысячью различных инструментов и веселых затей, приближались, сопровождаемые священником, всей родней, с той и с другой стороны, и наиболее почетными лицами окрестных местечек, все в праздничных нарядах. А когда Санчо увидел невесту, он сказал, «По чести одета она не как крестьянка, а как изящная придворная дама. Клянусь Богом, если я не ошибаюсь, потены на ее шее богатые кораллы. А вместо зеленого сукна из куэнка на ней бархат, в тридцать ниток и обычная отделка из белого полотна, клянусь». Она у нее из атласа. А посмотрите на ее руки, украшенные кольцами из черного янтаря, не так ли? Пусть мне никогда не будет удачи, если эти кольца не из золота и хорошего золота, оправленные в жемчуг белее творога, из которых каждая жемчужина должна стоить зеницу ока. О, дочь блудницы, какие волосы у нее, если только они не накладные». Во всю свою жизнь не видел я таких длинных и светло-золотистых. А что сказать против ее осанки, ее роста, поневоле сравнишь ее с движущейся пальмой, обвешанной гроздьями фиников, так как на них очень похожи драгоценности, которыми украшены ее волосы и шея. Клянусь душой моей, это герой-девушка и может... «Пробраться через отмели Фландрии!» Дон Кихот рассмеялся над деревенскими похвалами Санчо Пансо, но ему показалось, что за исключением сеньоры своей Дульсинеи Табоской он еще никогда не видел такой красавицы. Прекрасная Китерия шла несколько бледная, должно быть, вследствие бессонной ночи, которую всегда проводят невесты, готовясь к свадьбе. Шли они по направлению к эстраде, возведенной в конце луга и украшенной коврами и ветками, где должен был произойти обряд венчания, и оттуда же им предстояло смотреть на танцы и игры. Когда они уже дошли до этого места, они услышали позади себя шум и громкий голос, воскликнувший. «Подождите немного, столь же торопливые, как и неразумные люди!» На этот крик и возглас все обернули головы и увидели того, кто его издал. Это был человек, одетый, казалось, в черную суконную накидку, отделанную огненно-красными полосами. На голове у него был венок, как тотчас же все увидели, из траурного кипариса и в руках большая палка. Когда он подошел ближе... В нем узнали Пригожива Василию и ждали в изумлении, чем кончатся крики и слова его, опасаясь, чтобы не вышло чего дурного от появления его в такое время. Наконец он подошел, утомленный, еле переводя дух, и, став перед обрученными, воткнул палку свою с стальным наконечником в землю. Побледнев и устремив глаза на Китерию, Он дрожащим, хриплым голосом проговорил следующие слова. «Ты хорошо знаешь, неблагодарная Китерия, что по священному закону, который мы исповедуем, ты не можешь, пока я жив, выйти замуж за другого. И вместе с тем тебе небезызвестно, что, выжидая пока время, и мои старания могли улучшить мое положение, я всегда хранил к тебе уважение» требуемое Твоей честью. Но Ты, отбросив все свои обязательства ко мне и моим честным желанием, решила обладание тем, что принадлежит мне отдать другому, чье богатство не только для него щедрый дар судьбы, но и причина неслыханного счастья и чтобы он пользовался им в полной мере не потому, чтобы он, по моему мнению, заслуживал его, а потому, что небесам было угодно дать его ему, я своей рукою отдалю преграды и устраню препятствия, которые могло бы помешать его счастью, и, устранив себя, сойду с его дороги. Да здравствует, да здравствует богатый Камачо! с неблагодарной китерии на долгие счастливые годы, и пусть умрет. Умрет бедный Басилио, бедность которого обрезала крылья его счастью и его уложила в могилу. И говоря это, он схватился за палку, воткнутую в землю, причем одна половина ее осталась в земле, и оказалось что она служила нужными для спрятанной в ней средней величины шпаги. И, всадив ее тем, что можно было бы назвать рукояткой в землю, Басилио с быстротой и твердой решимостью бросился на нее так, что в одно мгновение окровавленное острие с половиной лезвия вышло сзади его плеч, и несчастный, плавая в крови, лежал распростертый на земле, пронзенный собственным своим оружием. Друзья его тотчас подбежали к нему, чтобы оказать ему помощь, оплакивая его несчастье и горькую участь. И Донкихот, Кихот, сойдя с Росинанте, тоже бросился помогать ему и, подхватив его на руки, увидел, что он еще дышит. Они хотели было вытащить шпагу из его раны, но священник, бывший тут, сказал, что этого нельзя делать, пока он не исповедуется, потому что лишь только вынуть меч из раны, он тотчас же умрет. Придя немного в себя, Василию слабым и грустным голосом сказал, «Если б ты, жестокая китерия, в эту тяжкую последнюю минуту моей жизни пожелала дать мне свою руку, став моей супругой, я бы думал, что безрассудство мое может найти себе оправдание, так как благодаря Ему я достиг счастья быть Твоим». Услыхав эти слова, священник сказал раненому, чтобы он лучше позаботился о спасении своей души, чем об усладах тела, и искренне попросил у Бога прощения в грехах своих и своего отчаянного поступка. На это Басилио ответил, что он ни за что не исповедуется, прежде чем Китерия не даст ему свою руку, обещав сделаться его женой. Эта радость укрепит его силы и даст ему возможность исповедоваться. Услыхав просьбу умирающего, Дон Кихот громким голосом объявил, что просьба эта справедлива и разумна — И к тому же легко исполнима, так как сеньору Камачо не меньше чести получить прекрасную Китерию вдовой доблестного Басилия, чем если бы он ее получил из рук ее отца. Тут все сводится лишь к тому, чтобы Китерия произнесла свое «да», которое не будет иметь дальнейших последствий, разбрачным ложем этой свадьбы явится могила. Все это слышал Камачо, приведенный в такое изумление и смущение, что он не знал, что делать или сказать. Но друзья Басилио до того неотступно настаивали и умоляли его, чтобы он не препятствовал Китерии отдать руку Басилию, чтобы не погибла его душа, покинув в отчаянии этот мир, что они побудили и даже принудили его сказать, «Если Китерия решится дать руку Василию, Он не препятствует ей, так как это значило бы отложить лишь на несколько минут исполнение его желания. Тогда они сейчас же бросились к кетерии, одни с мольбами, другие со слезами, третьи с убедительными доводами, упрашивая ее отдать руку свою бедному Басилию. Но она, холоднее мрамора и неподвижнее статуи, казалось. Не умела, не могла и не хотела произнести ни слова, и так и не ответила бы ничего, если бы священник не сказал ей, чтобы она скорее решила, что думает делать, потому что, готовясь покинуть тело, душа Василию уже витает на его устах и нет времени ждать колеблющихся решений.